Двести девяносто девятое. Гуру. Веру имейте всему вопреки и до конца. Так дойдете туда, куда зовет вас владыка. Как же без веры, когда плотная очевидность застилает горизонт? Без веры нельзя.